Глава 18. Тихонько заглянув в спальню Леона, наблюдая забавную, довольно-таки милую картину. Хозяин дома с полотенцем на лбу, в котором спрятаны куски льда, сладко спит на своей кровати. А компанию ему составляет моя уставшая подруга. Ее голова прильнула к его груди, а рука обвилась вокруг туловища и кажется, будто так и надо. Будто по-другому эти двое не смогли бы так сладко спать. В 4 утра на улице темно и снежно. Несмотря на усталость эмоционально отходняк от случившегося, сон меня совсем не клонит. События последних нескольких часов взбодрили на шутку. Следом за скорой приехал близкий друг Власа Артем. Именно так он и представился нам с Дианой. Он осторожно ощупывал его тело и параллельно с этим задавал нам с Дианой вопрос о том, что случилось. Пару раз ли он приходил в себя. Его выворачивало наизнанку. А потом напиваю, он говорил, как давно ему не было так хорошо и плохо одновременно. Чтобы помочь парню справиться с похмельем, Артем установил ему капельцу с витамином и раствором. А за каждой капелькой внимательно следил Диана. «Все в порядке?» – шепотом спрашивает меня Артем, когда я тихонько закрываю дверь спальни. «Ого, король вечеринки спит в объятиях моей подруги». Отвечаю с улыбкой и на носочках иду в гостиную. «Пусть отдыхают». Твоя подруга очень заботливая. Да, хмыкаю про себя. Она такая. И тебе бы не помешало отдохнуть. Стресс утомляет сильнее, чем физический труд. Диана меня убьет, если я оставлю ее здесь одну. В доме есть еще две свободные комнаты. Поспи немного. У вас все равно будет здесь только к восьми. А он что-то совсем не торопится к брату. Влас? Смеется Артем, будто я сказала что-то смешное и нелепое. Да он эту землю перевернет вверх дном и него. На регион Персидского залива обрушилась крупная песчаная буря, и его самолет не мог вылететь раньше. Если бы не непогода, Вас уже давно бы был здесь. Хотя и заверил его, что ничего страшного не случилось. Наш он просто перепил. По правде говоря, я бы уже давно уехала отсюда. Леон в порядке, и он останется под присмотром Артема до приезда Власа. Но пока я искал полотенце в доме и сменную одежду, увидел на прикроватной тумбочке гребаную синюю папку, которую он, как представитель брата, получил от моего адвоката. И тут я подумал, что было бы неплохо, нет, было бы просто замечательно добиться непосредственно от вас этой чёртовой подписи. Потом мне останется лишь надеяться на чудо, чтобы и в этот раз я не стала жертвой пресловутого человеческого фактора. Мы не стали. Я думал, что таким людям, как Леон... Необходима дополнительная помощь. Дом большой, а он здесь совсем один. Мне страшно представить, что было бы, не окажись мы с здесь. Внутри было очень холодно, а он на полу лежал без сознания. Еще и головой ударился. Раньше у него была сиделка, не одна. С Леоном жила целая команда медиков. Но с тех пор, как мы медленно, но верно стали возвращать утраченные функции ног, он буквально умолял вас позволить ему жить одному, чтобы никаких сиделок и помощников рядом с ним не было. И его можно понять. Он молод, многое прошло мимо, а ему хочется хоть немного нормальной жизни. У вас только и делал. Из лучших побуждений, разумеется. Все, чтобы отгородить Леона от какой-либо опасности. А парни это душило. Натягиваю рукава теплого свитера почти до самых кончиков пальцев и медленно опускаюсь в мягкое кресло. «Я ведь не ошибаюсь, ты его врач?» «Физиотерапевт, невролог», — кивает с улыбкой. «Неловко спрашивать, ну, что случилось с Леоном?» Молча киваю. Артем садится на мягкий диван и подкладывает декоративную подушку, под поясницу. В 19 лет его сбила машина. Перелом позвоночника, множественные переломы нижних конечностей. Травмы были очень серьезными. Ему сделали несколько операций, но весьма неудачно. К сожалению, много времени было упущено. У ВЛАСа на тот момент не было возможности обратиться к хорошему специалисту, который исправил бы допущенные ошибки. А когда этот момент настал, осложнений стало еще больше. Помимо того, что ноги почти утратили чувствительность, с психологической точки зрения Леон был истощен. Он много месяцев не мог вести нормальный образ жизни, не мог самостоятельно передвигаться. И ему, конечно, было тяжело начинать лечение. Но ему ведь сделали операцию? «Да, благодаря золотым рукам опытного хирурга и заботе старшего брата, у Леона есть все шансы вернуться к нормальной жизни», – улыбается Артем. «Восстановление функции ног занимает достаточно длительное время. Скорость зависит от многих факторов. Мы с моей командой активно занимаемся с ним на протяжении нескольких лет. Восстанавливаем силу ног, повышаем их гибкость, выносливость. Тут главное не сдаваться. Упрямо и бойко идти только вперед. У него все получится». Мы уже проделали огромную работу, осталось совсем чуть-чуть, и он сможет передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи. И то, что случилось сегодня, тому доказательство. Он ударился головой о железку, напоминаю. Но поблизости не было коляски, которой давно пора исчезнуть. он передвигался с помощью костылей, но очень скоро и они ему будут не нужны. Еще и будучи жутко пьяным. И именно. «Да это же как дополнительный вес на тренировках в спортзале!» смеется Артем, а потом плавно замолкает и качает головой. «Лаз будет рвать и метать!» Теперь он точно приставит к Леону бригаду сиделок, а это, по моим личным наблюдениям, мешает реабилитации. «Скажи ему об этом!» «Думаешь, я не пытался?» усмехается Артем. Когда Леона окружают не просто люди, а специалисты, которые находятся рядом с ним исключительно потому, что он, и есть их работа, его отношение к нашим занятиям меняется. Он похож не на человека, который стремится вернуться к нормальной жизни, который старается ради себя и своего счастья, а на бойцовского пса, которого тренируют для выхода на ринг. Последние шесть месяцев, что он живет один, стали самыми результативными за несколько лет нашей плодотворной работы. Когда Влас купил ему этот дом, он заметно воспарил духом. Сам вещи раскладывал, уют создавал. Самостоятельность для Леона крайне важна. А теперь этому точно придет конец. Вас ведь не настолько глуп, чтобы усложнять и без того нелегкий путь к нормальной жизни родному брату. Если для него и правда важно чувствовать себя свободным, а не находиться 24 часа под надзором специалистов, то к его мнению и желанию определенно стоит относиться с уважением и пониманием. Хотя... Усмехаюсь, находя собственные слова слишком далекими от правды. «О чем я говорю?» За каждым недостатком скрывается достоинство. Тихо говорит Артем, глянув в окно, за которым так неспешно падает пушистый снег. Часто, благодаря своим слабым сторонам, человек обретает неимоверную силу. «Так ты оправдываешь нежелание власы считаться с чужим мнением?» Вместо ответа Артем задерживает на мне улыбчивый взгляд, тихонько смеется и откидывает голову на высокую мягкую спинку дивана. «Ты ведь останешься здесь до приезда Власа?» «Конечно. Я уверен, что с Леоном все в порядке. Да и твоя подруга, кажется, прониклась к нему всей душой», — улыбается Артем. «Ну я останусь, мало ли что». «Мое присутствие в этом доме кажется неуместным. Артем не интересовался тем, кто я и что здесь делаю. Предполагаю, что Влас уже поделился с ним последними событиями своей жизни. И оттого я еще больше чувствую себя здесь лишней, будто навязываюсь». «Ты ведь ждешь его?» Вдруг спрашивает Артем. «Жду», — произношу безнадежным и жалким голосом. И я оказался здесь по чистой случайности. Вообще-то изначально я ехала поговорить с Леоном и выяснить. Короче говоря, по-хорошему мне нужен влас. Я бы уже уехала отсюда, но понимаю, что завтра мне его будет не найти. Так что я вынуждена остаться и подождать. «Можешь ничего мне не объяснять?» Говорит Артем, сложив руки на груди. Зевнув, он закрывает глаза. «Отдохни немного, часа два-три точно есть». Я и ночь не провела в этом доме, когда он был моим. А теперь не только становлюсь его гостей за видной регулярностью, так еще и остаюсь поспать. Да. С появлением в моей жизни Власа Хартмана вселенная точно перевернулась с ног на голову. Просыпаюсь резко, будто во сне споткнулся бордюр. Смотрю за окном, за которым чуть светлее, чем было, когда я входила в эту комнату. На часах половины восьмого в доме царит мертвая тишина, которую совестно ненароком нарушить. Голова у меня, конечно, квадратная. Мозг отказывается начинать новый день с привычной живостью и энергией. Просматривая в телефоне ленту новостей, до меня вдруг доходит, что в этом доме отсутствует тот, кто просто обязан быть. Луас летит сюда из Дубая. В гостиной спит его друг для которого Леон является пациентом. А где же родители?» Прорываясь сквозь мутное сознание к разговору с Артемом, что осталось в моей памяти, я никак не могу отыскать в нем упоминания о них. Он рассказывал о Леоне так, словно Влас единственный, кто заботился о нем и продолжает это делать. «Той женщине, которая регистрировала наш брак, в вас сказал, что он сирота. Я не поверила и сейчас не верю» поскольку сказано это было слишком просто без эмоций наспех только чтобы избавить себя от лишних объяснений мои размышления прорывают вибрация скользнувшая невидимым волном по полу на цыпочках подхожу к двери и слышу отдаленные мужские голоса а потом вдруг не слышу ничего кроме бешеного стука своего сердца оно колотится от волнения покалывает будто от предвкушения встречи с власом я еще не видела с ним Не почувствовал покоряющий аромат его тела, но уже теряю равновесие. Никак не решусь выйти из комнаты. Я не могу позволить себе сидеть здесь до самого обеда и ждать подходящего случая. Почему-то только сейчас я вспоминаю требование Власа больше не приезжать сюда и не лезть к его брату. Но он сам умешал Леона в наши брачные разборки, а я приехала сюда исключительно ради этого потому что я просто не имею возможности связаться с Власом напрямую. Тряхнув головой, я открываю дверь и бесшумно выхожу в коридор. Дверь в спальню Леона закрыта, а это значит, что они с Дианой все еще спят. Из гостиной льется теплый неяркий свет, и хорошо. Будет не так заметна моя помятая физиономия. Словно перепрыгнув очередную вспышку волнения, я неуверенно захожу в просторную комнату. Застаю двух друзей за обеденным столом, на котором стоят две чашки с кофе. Я почти не чувствую кофейный аромат. Его неотступно перебивает тот, что принадлежит Власу. «Привет. Здоровый с фальшивым спокойствием. Внутри меня происходит синхронное сальто абсолютно всех органов, когда взгляд черных глаз останавливается на моем лице. Не знаю, что рисовал мне воображение...» Какими мультиками дурило голову волнительное предвкушение встречи, но настроение в этих темнеющих ледяных водах отнюдь не добродушное. В них я виновата, в них я словно докучающий балласт, от которого никак не скрыться. И те добрые напутственные слова, что у вас говорил мне на прощание, махом теряют свое очарование. Они в принципе рассыпаются на осколки, как разбившаяся ваза. Саван, выпей кофе предлагает Артем из вежливости, свежий на плите. «Спасибо, но я не хочу. С той же вежливостью я отказываюсь. Очевидно, что у вас не собирается со мной здороваться, что я нахожу слишком абсурдным для взрослого и серьезного человека». «Как ли он?» «Он спит, как сурок, но, думаю, не помешает заглянуть к нему. Скоро вернусь», — говорит Артем и дарит мне короткую, но понимающую улыбку. Я уже чувствую этот нарастающий, как снежный комудар. Оборонительно складываю руки на груди и придаю взгляду идентичную претенциозность. Видит Бог, я хотела быть искренней, встретиться с ним, будучи открытой и настоящей, не пряча улыбку, которую еще несколько секунд назад не так хотелось ему подарить. «Самам объяснишь, зачем приехала сюда? Или клещами вытягивать?» спрашивает Влас мрачным голосом. «М-да». Очевидно, что чем старше мужчина становится, тем более убогим делается их ум. Не смотри на меня так, словно под столом у тебя два тесака, которым ты собираешься меня покромсать. Я здесь исключительно по твоей вине, и тебе об этом известно. Мне известно только то, что ты снова приехал в дом к моему брату, хотя и настоятельно просил тебя этого не делать. Ты угрожала, а не просил это раз. Смотрю на него сердито. Два. Тебе нужно поработать над собственной логикой и заняться тренировкой стратегического мышления. Ты сделал брата своим представителем в суде, а он отказался подписать от твоего имени новый бланк заявления. «Ты меня за идиота держишь?» – рычит он, медленно опустив ладонь на стол. «Какой представитель? Какое заявление?» «Я отправил тебе подписанные документы две недели назад. Что еще тебе нужно? Ты теперь что, решил здесь прописаться?» У меня такое чувство, что я со стенкой разговариваю. С очень тупой и непробиваемой стенкой. Леон сказал моему адвокату, что не станет подписывать новое заявление о разводе. И я приехала сюда, чтобы выяснить, какого черта он или ты позволяете себе так бессовестно поступать со мной. Не моя вина, что при регистрации этой гребаной бумажки, на которой у меня теперь пожизненная аллергия, допустили ошибку. И теперь все эти две недели отправились коту под хвост. Не сделает ли Леона, которого бережешь как зеницу ока своим представителем, я бы и секунды не провела в доме, где ступала твоя непревзойденная, неприкосновенная, охренеть какая распрекрасная нога? Представлять интересы сторон в бракоразводном процессе могут полностью дееспособные люди. Проговаривает влас каждое слово, прежде чем заявляться туда, куда тебя не приглашали, с требованиями и вопросами. Не поленилась хотя бы в интернет зайти и ознакомиться с доступной даже для примитивного образа мышления информацией? На меня будто ведро ледяной воды опрокинули. Твое поведение переходит всякие границы. Немедленно подпиши эти чертовы документы, и я обещаю, буду каждую ночь молиться о том, чтобы больше никогда не видеть твою хамскую наглую рожу. «Каждую ночь», — усмехается он. «Ну да». Тебе же надо чем-то по ночам заниматься, ведь других занятий для тебя просто не существует. А вот сейчас на меня словно высыпали целую тонну кубиков льда. Весьма отрезвляющая беседа, наглядно демонстрирующая бессовестность мужчин и тупость женщин. Почему в фильмах герои так легко открываются незнакомому человеку? Они встречаются на улице, заходят в ресторанчик и всю ночь пьют кофе, делясь друг с другом самым сокровенным а потом их пути расходятся на много-много лет. А если и нет, то они точно не используют полученную информацию в самых дурных целях. Они просто прячут ее в архиве собственной памяти и, вполне возможно, не возвращаются к ней больше никогда. Я и подумать не могу, а что ты настолько прогнившая сволочь. Папка лежит у Леона в спальне, забери ее, подпиши бумаги, и я уеду. Ты даже документы в спальню ему отнесла? Усмехается Влас и качает головой. Какой сервис? «Жалкое зрелище, Влас!» Оглядываю его с презрением, которое даже не нужно изображать. Вместо того, чтобы пойти к брату и спросить, как он себя чувствует, ты так яростно выясняешь отношения с посторонним человеком, что в твоей братской любви можно усомниться. У меня складывается ощущение, что ты примчался-то сюда только ради того, чтобы в очередной раз продемонстрировать мне примитивность своего мышления. Обдаю его ядовитой улыбкой. «Недоверчивый, самоуверенный и оттого глупо обиженный на весь белый свет волос Хартман. Вот какой ты на самом деле!» «Перестаньте!» Заспанный голос Леона врывается в комнату глухим стуком. Лицо у него опухшее, страдальческий взгляд виновато проходит по нам и утыкается гвоздем в пол. Он на коляске. Наверняка у него просто нет сил стоять на своих ногах. Остановив коляску во главе обеденно стола, он только собирается что-то сказать: как Влас мрачным тоном буквально перерезает ему горло. Поговорим потом! Возвращайся к себе! Я в шоке. Не могу сдержать нервный смешок. Влас обдает меня огненным взглядом и снова смотрит на младшего брата, который находится в инвалидном кресле, и глядит на него с таким глубоким разочарованием в тусклых и припухших глазах, что даже мне делается больно. «Да ты еще и деспот!» — вырывается у меня. «Документы сюда давай!» — приказывает мне ледяным голосом. «У тебя ноги и руки есть?» — смотрю на него. «Вперед и с песней!» — указываю в сторону спален. «А я здесь подожду». «Это я виноват!» — говорит Леон. «Мы с тобой позже поговорим. Возвращайся к себе!» — я сказал. «Господи, что ты за человек-то такой!» — таращусь на него. Ему что, пятнадцать лет? Сорвавшись с места, как дикий и разгневанный зверь, в лаз уносится прочь, а уже через несколько секунд, которые пролетают, совершенно незаметно возвращается с синей папкой в руке, на которую я не могу уже смотреть без слез. Швырнув ее на стол, он срывает с холодильника магнитную шариковую ручку на цепочке и садится за стол. «Довольно?» – спрашивает яростно, оставляя на бумаге свою подпись. «Все?» Теперь тебя все устраивает. «Это плохая идея. Я не с тобой разговариваю», — набрасывается он на Леона. «Вернись к себе и придумай правдоподобное объяснение своему поведению». «Держи», — швыряет мне папку. «Ты получила, что хотела, а теперь милости прошу на выход». «У тебя вообще хоть какие-нибудь чувства есть? Ты почему позволяешь себе так бессовестно относиться к своему брату?» «Ты будешь учить меня?» «Как и к кому относиться?» Поднимается он на ноги, упираясь руками о стол. «А ты здесь в качестве кого, Позволю узнать? Моей жены, что ли?» Усмехается он нервно, почти на грани истерики. «Быть твоей женой все равно, что пожизненно сидеть на электрическом стуле и безнадежно ждать конца. Я даже лютому врагу не пожелаю такой кошмарной участи. Не относись к брату, как к молчаливой послушной кукле. Считайся с его мнением. Слушай, что он говорит, научись слышать не только себя. Достаточно пары минут личных наблюдений, чтобы понять, насколько бессовестно ты к нему относишься. Я отношусь к нему так, как к тебе в жизни никто относиться не будет. Ты его даже рта не даешь открыть. Господи, боже мой, избавьте меня от такого завидного отношения. Паршивое мнение девчонки, которая только и делала, что разочаровывала своего отца, здесь никого не интересует. Я сам пригласил Саванну громко заявляет Леон. Сгорбившись и держась за край массивного стола, он стоит на своих ногах. Только сейчас замечаю, какие крепкие мышцы на его руках. «Сам! И это я представился ее адвокату твоим представителем. Она здесь ни при чем». «Зачем?» — сквозь зубы спрашивает Влас. «Она отказалась приезжать из-за тебя?» «Смотрит на меня виновато. А мне хотелось устроить праздник, что-то вроде вечеринки». В этом городе у меня не так много друзей, она веселая, поворачивает голову к потемневшему от злости брату. С ней легко, и все как будто очень хорошо. Она напомнила мне, что существует жизнь за пределами тех стен, за которыми я вынужден находиться. Есть другие люди, с ними происходит что-то забавное и не очень. И я хочу стать одним из них. «Значит, ты солгал адвокату, потому что знал, что я захочу немедленно выяснить, в чем дело, и приеду сюда?» Леон кивает. «Я не могу на него злиться!» «Извини, что тебе пришлось бросить все и лететь сюда», — говорит он Ласу. «Я не думал, что так напьюсь и треснусь башкой об эту гребаную железяку. Саванна, не держи на меня обиду. Я не дурак и понимаю, что дружить с инвалидом — так себе веселье». «Ты меня со своим братом не сравнивай», — говорю ему с улыбкой. «Я на фигню не обижаюсь. Только, пожалуйста, не делай так больше». Все эта канитель с проклятым браком уже вот где у меня стоит. Миру папку со поворачиваюсь к Леону. Если бы не его слова, я бы сейчас чувствовала себя совершенно опустошенной. Мне пора. Еще увидимся, правда? Ага, — говорит он с улыбкой, в которой нет и лучика надежды. Не знаю почему, но рядом с ним я чувствую себя взрослой теткой. Уж слишком он молоденький на мордашку. Увидимся. Приходи в себя. Говорю ему, пятись к выходу. «Это случится намного раньше, чем ты думаешь».